Глава 15. Погребли. 1962 год. Моя учеба в Гамбурге как-то сама собой сошла на нет. Кое-когда мне удавалось поймать момент, но чаще ему удавалось поймать меня. Я утратила контакт с компанией Art und Party в Санкт-Пауле, познакомилась с Куртом, а под конец перебралась к нему и стала работать в баре у его брата. У Курта был скоростной автомобиль, и нам нравилось носиться на полной скорости по мостам через Эльбу и мимо желтых полей за городом, а иной раз и подальше, в Кёльн, в Амстердам. Его отец занимал высокий пост при Гитлере, и он, заодно и я, избрал такой путь умчаться от слишком близкого прошлого. В Германии на автобанах нет скоростных ограничений. Но однажды пинцет Господа вытащил меня из круговерти жизни континентальной барышни и посадил на благоухающее рыбой судно в Исландии. И вышла со мной, как с Гретой Гарбо, в ее поездке в Гренландию. Из-за каблуков мне было чрезвычайно трудно ощутить почву под ногами, понять, где я и что со мной. И только сейчас я вижу, каким тогда все было красивым-красивым. Бабушка Вера ни с того ни с сего взяла и померла. Если б гора Эсия исчезла, мы бы и то удивились меньше. Сто лет проходив в работниках у фермеров и хозяев Брейда-фьорде, она, наконец, нанялась к хозяину там, наверху, как она обычно называла Господа Бога. Гроб с телом поставили в Ранакове, а это, как известно, лишь немногим старейший в Исландии дом. На его крыше травяная грива, он стоит между усадьбой и причалом. Было логично, что старейшая в Исландии женщина после смерти оказалась именно там. Мне позволили остаться наедине с бабушкой в темноте, и я ощутила, что она ушла не полностью. Во время войны я видела сотни мертвых тел, но лишь дважды стояла перед умершими близкими. Хотя с момента кончины прошло уже четверо суток, В этом сухом окоченевшем теле еще чувствовалось присутствие бабушки Веры. Ее жизнь таилась в нем, словно сочная сердцевина в увядшем цветке. Ее душа так долго жила в этих костях, что не смогла бы отделиться от них всего за один день. Несколько мгновений спустя я услышала ее голос у себя в голове. Вот я и этот день гагачем пухом выслала. Когда я вышла за порог, острова в море на западе трепетали, словно вуаль туман на озере. Удивительное зрелище. Ветер задувал волосы мне в глаза, а из-за угла показалась мама. Она остановилась, и мы на мгновение застыли перед старейшим в Исландии домом. «Она такая жесткая», — сказала я. «Да, мама была жестким человеком», — ответила она. «Да не в том смысле. Я потрогала, а она как дерево». Смертная гримаса напоминала шедевр резчика по дереву, а руки напокрывали древние столовые приборы. И покойникам от нее не пахло. Если честно, по-моему, ее надо было не закапывать в землю, а сохранить. Она была святыня, воплощенная историей Исландии. Старейший в стране дом был старше нее всего на полвека. «Да», — только я ответила мама и осталась стоять возле угла дома. Я не смогла приблизиться к ней, и мы продолжили молчать. Между нами были океаны. Жизнь разлучила меня с нею при рождении войны, и чтобы соединить нас вновь, потребовался столетний человек. Наконец она шагнула ко мне, и мы бросились друг другу в объятия, впервые с января 41-го, который был целых 20 лет назад. И все же мне не суждено было стоять в передней лодке, когда мы погребли по морю, погребать бабушку. Конечно же, мне пришлось довольствоваться тем, что меня посадили в заднюю. Несмотря на объятия, мама все еще была сердита на меня за то, что я давишним утром не проснулась вместе с ними на улице Брайдра Боргарстик. Она в гневе протянула мне мальчика, когда я объявилась там к полудню. «Я знаю мало что прекраснее Брейда Фьордской похоронной процессии». Гроб везли на судне, первым длинной веренице лодок, которые шли в кельватер друг к другу на медленной-медленной скорости между шхер и банок, держа путь на остров Флатей. А хозяин с небесного хутора всегда обеспечивал тем, кто греб на погребение, белый штиль и на небе, как у нас говорили, не облачоночка. Далеко голубые горы, на побережье Бардастранд, из чистого сочувствия выстроились в такую же вереницу, склонили свои вершины и отроги и всматривались подтаявшими сугробами в глубину и плакали горючими весенними ручьями. «Да уж, выбрала она денек», — донеслось с кормы. От мужиков уже слышался пьяный шум, ведь они были большие охотники до похорон. Порой они не возвращались с них несколько дней и получали от Джон заслуженное наказание. Те переставали их подпускать к себе. «Ну и сколько же нужно дней стольким людям, чтобы законопатить дохлого островитянина в землю, да еще в самый разгар страды?» Мама с Фридрихом стояли на передней лодке рядом с гробом, вместе с Эстейном Илиной. «Я так и вижу лицо мамы на моем воображаемом плоскоэкраннике, моем судьбовизоре». Холодное, просоленное выражение. А еще это лицо слегка напоминало мне брейда фьордских гаг. Само белоснежное, а волосы черные-причерные, мелкими кудрями тихонько шевелятся под траурной косынкой, которая дышит вместе с ней. А самые тонкие в мире усы подрагивают, когда гроб опускают в пахнущую землю яму. А вот и я в траурном костюме в стиле шестидесятых, Губы накрашены, в руках дамская сумочка. Я, как актриса в кино, гляжу на белый навехонький крест. Верберг Йоунс Доттер. Подёнщица. 1862-1962